«Это мясо, тушёное в вене с грибами», — ледяным голосом произнесла ласточка, грохнув передо мной тарелку с неприятного вида массивом. От него гнусно пахло. «Если ты помнишь, это твой заказ, сделанный по дороге из гомеля. С тех пор свято храню. Будешь есть». «Спасибо, милая, я уже сыт», — чинно сказал я. Игорь сидел в кресле и испуганно смотрел на нас. Из-под футболки торчала рукоятка Стечкина. «Ты сволочь, Таманский! Редкая скотина!» «Знаю. Уж таким создал меня свет. Ладно, не будем усложнять отношения. Познакомься лучше. Это Игорь». Ласточка обернулась и внимательно осмотрела моего найденыша. Тут пялился на нее, что было вполне понятно. На ласточке из одежды имелся только полупрозрачный малиновый халатик. Он что, будет здесь жить? Кто сей волосатый? Он что, у нас ночевать станет? Процитировал я классика. Вроде это был Тургенев. А может и нет. Не так уж хорошо я знал старинную литературу. По крайней мере, ничто из старой школьной программы. Пока еще не был введен проект минимум. Нет, жить он будет как раз таки у меня. Хотя... «Слушай, а чего бы тебе не поехать домой?» «Я как-то сразу не сообразил. Ты же не бездомный. Сам сказал, на работе обитаешь». «Обитал», – обиженно буркнул Игорь. «Меня отец из дому выгнал месяц назад». «Ух, у тебя и отец есть. Кем работает?» «Никем. Безработный. Раньше почтом и служащим был, а потом почтам автоматизировали, вот и выкинули». «А чего же выгнали-то?» Он целыми днями на белом сидит. Белое дешёвое деремо, от которого быстро загибаются. Чередует милейшие глюки с приступами страшнейшего буйства. Не стоит пацану Папашу возвращаться. Беда будет. Оторвёт ему батя голову или он батюч pocket. Мон как стечки на своего возлюбил. Вот так Таманский. Усыновил малолетнего преступника. Майся теперь. «Представь меня», – верила ласточка, бросив тарелку с мясом в мусороприемник. «Это ласточка. А это Игорь. Фамилия твоя как? Друг негров». «Короленко». «Игорь Короленко, стало быть». «Дай ему что-нибудь съесть, ласточка». Пока доставка разгревала обеды, ласточка высказывала всё накопленное за прошедшие без меня дни. Когда всё это благополучно пронеслось над головой, я встал и сказал «Извини, мне нужно поговорить с одним человеком». Напрямую шептуном я связывался очень редко, но сейчас был именно тот случай. «Привет, скример», — сказал он. «Привет». Сегодня я узнал кое-что о том, что ты просил. Можешь называть вещи своими именами. У меня сильная защита. У чёрных в Белом море есть микрокристалл с информацией по алмазным нервам. Что конкретно узнать не смог. Хорошо ноги унёс. А зачем ты туда попёрся? Долгая история. Кстати, нервы нужны не только тебе. Есть, оказывается, и другие люди, которые в них заинтересованы. Например, некий грызун и дайвер, ныне уже покойные. Просчитай их, тебе это проще. Хорошо. Ещё одна просьба. Нужно поискать человека, которого зовут Борис Соколов. Работает в Комсомольской правде. Хорошо. Это всё? Всё. Ой, нет, забыл. Как наш общий знакомый, доволен интервью? Доволен. Не исключено, что захочет встретиться с тобой снова. До свидания, скример. Утро я встретил в идеально чистой постели. Правда, ласточки рядом не наблюдалось. Она спала в своей комнате. Так что перемирие еще не объявлено. Игорь ночевал в мансарде, и я не стал его будить. Пусть отдыхает. Прошлёпав на кухню, я заказал мокко и булочки с джемом, а в ожидании завтрака включил стерео. «Наследование террористического акта в Доме журналистов», сказал диктор педаллистического вида. «К сожалению, представитель службы безопасности пока не может прокомментировать ход расследования. Позиция президента... Я переключил канал». Позиция президента меня мало интересовала. Тем более, что самого гаранта Конституции я уже давно не видел живьём. Только регулярное обращение к народу, вполне вероятно, сработанное на компьютере. По другому каналу тоже шли новости, но более занятные. На Новом Арбате разогнали демонстрацию природников. Природники выступали против внедрения в средних школах истории кибернетики как обязательного предмета. Чем природникам не понравилась истории кибернетики, я мог только догадываться. Но милиция с ними не церемонилась, поливая шлангов и молотя шокерами. Природники яростно сопротивлялись, и камера злорадно продемонстрировала, как к санитарной летающей платформе милиционеры тащат своих побитых соратников. Когда я пил кофе, меня вызвал полезный человек, мой осведомитель в московском уголовном розыске Трутнев. Капитан Трутнев периодически сообщал мне о наиболее интересных акциях, готовящихся милицией. Порой он рассказывал любопытные вещи, вот и сейчас не зря вызвал. На три часа дня Мур назначил облаву в клубе «Зменимая куча». Трутнев не смог назвать причины. Но их могло и не быть. Плановая проверка, например. Змеиную кучу я предпочитал не посещать, но Трутнев уже в конце разговора обмолвился. Что-то там вроде связано с новыми технологиями. Я не специалист, но наши кибернетики качали головами. Что-то невиданное. Невиданный и заманил меня в кучу. Само собой, обращаться в пресс-службу Мура и писать заявление с просьбой разрешить участие в операции – последнее дело. В лучшем случае меня посадят в варьер фургон, и потом покажут пару связанных негодяев и гордых спецназовцев в масках. Гораздо интереснее наблюдать происходящее изнутри, будучи непосредственным участником событий. Главное – следить, чтобы не пристрелили в суматохе ни свои, ни чужие. А если попаду в лапы милиции, всё равно отпустят. Я ж человек законопослушный. Я написал ласточке записку с просьбой покормить Игоря и не выгонять его до моего возвращения, хотя знал, что она и так не выведет Потом я оделся попроще, джинсы удашкин, серая футболка с логотипом клуба любителей игр 90-х и кеды красный треугольник с толчковыми пружинами в подошве. загрузился в «Ниссан» и отбыл в направлении кучи. Клуб практически не изменился со времени моего последнего посещения три года назад. Те же столики в огромном зале, та же округлая сцена посередине. По сравнению с «Алибастром» он выглядел куда респектабельнее, но это знал, чего «Змейная куча» стоит на самом деле. Хотя сейчас это был даже не клуб, а банальный ресторан. По причине раннего времени народу не так уж много. Десятка три. В отдельных вип-кабинках для крутых гостей, возможно, кто-то сидел, но никого не было видно. на то и vip Я уселся за столик в самом углу, под стену свисавших с потолка лиан. Тут же появился официант – или как там он у них называется. С виду типичный Пет, облачённый в белоснежную рубаху с широкими гамлетовскими рукавами и дико узкие бежевые брюки. Твертя задом, он приготовился задавать вопросы, но я его опередил. Бутылку Миллер Лайт похладнее, в облус икрой, но не порезанную, а целиком, и пачку сталинградских. «Сталинградских нет», сказал Пет с кислой миной. «Сбегай и купи на улице», — предъявил я, — «за что тебе деньги платят?» Единственное, что было в Змейной куче стоящего — танцоры, братья-змеи. По слухам, они ходили под тем же моим приятелем, королем Мохендрой, но по другим слухам относились к так называемым независимым черным братьям, достаточно глубоко законспирированной негритинской организации. Сейчас, братья, надо полагать, отдыхали. Их время – вечер и ночь. Знакомых в зале вроде бы не имелось. В основном – находящаяся в глюкопастрации молодежь с обалдевшими лицами, несколько дневных проституток обеих полов, два совершенно неуместных господина в смокингах, появляющих жаркое, и всякая шелупонь, типичная для заведений подобного рода. Пиво и вобла появилось быстро. Я выковырнул из брюшка икру и принялся отламывать от нее кусочки и жевать, запивая пивом. Приятно, доложу вам. Пиво ледяное. В клубе играла сносная, хотя и атональная музыка. С гигом Sonic Guards в алабастре не сравнить. Я не был большим специалистом по современным коллективам. А вот старое знал прилично. Одно время даже вертелся возле Тонарма, и собирались коррекционеры, чтобы махнуть Underworld 98-го на блюр 2001 или по дешёвке сбыть десяток дисков Бориса Гребенщикова. Пиво и вобла не самое плохое времяпровождение. Ещё два часа кайфа до облавы, подумал я. и оторопел. Оторопел самым натуральным образом, потому что в зал вошел Борька Соколов. Со слайд-камерой наперевес, с улыбкой на лице, облаченной в карамельно-розовую рубаху и такие же розовые штаны. Мало того, увидев меня, он приветливо замахал руками и поспешил в мой угол, лавируя между столиками. «Привет, Таманский!» Явкнул он, плюхаясь в кресло. Я молча пожал протянутую руку. «Чего смурной такой? Крылышки торпедовцев сделали! 30 ноль! Опять-то серебро прут!» Заколал был страстным футбольным болельщиком. Но в данный момент меня интересовало не это. Да и в футболе я разбирался постолька поскольку. «Где пропадал-то?» Продолжал бушевать он, подзывая официанта и заказывая несколько салатов. Отбивные с картофелем и графин столичный. Официант обломался в очередной раз. Ни шлюх, ни наркотиков. Знал бы он, дурак, что тут будет твориться через пару часов. Нигде не пропадал. Со времени пальбы в ДЖ не так многое произошло-то. Безразлично, сказал я, допив да пиво. Соколов не моргнул и глазом. «Да, история», – закивал он. «Постреляли наших умников, как тут и было. Жалко, я не видел». «Стоп», – поднял я ладонь. «Как это не видел? А со мной рядом кто сидел?» «Я в Курске был, на молочной ферме. Там теленок-мутант родился». Остеренно пробормотал Соколов. «А что такое?» И я рассказал ему всё. По его изменившейся роже я видел, что Соколов не врёт. Да и к чему ему врать, если всё можно проверить? Позвоню я, к примеру, в редакцию, спрошу. Мне ответят. Когда я закончил, он сидел словно громом поражённый и не отреагировал даже на принесённую снеть. «Ну и ну», — сказал он наконец. Харенова. Кто же это был-то? Теперь я думаю, что биокибер или андроид, как тебе угодно. Хотя никак не мог такое предположить еще час назад. Анди, иди ты. Это слишком дорогое и почти нереальное удовольствие. Мы не в научно-фантастическом романе. Чтобы убить выдающегося журналиста Таманского, некие тёмные силы изготавливают андроида, как две капли воды похожего на другого выдающегося журналиста — Соколова, и… «И давай мы лучше выпьем», — подхватил я, разливая столичную по бокалам, ибо нет смысла закапываться в версиях. Главное, что это был не ты, а я вроде как жив пока. И мы выпили. Потом выпили еще и еще. Официант принес второй графинчик, и я хлистал водку, сконцентрировавшись на одной мысли. Без 15,3 принять антиалк. Для таких случаев в кармане джинсов я всегда носил капсулу. Антиалк – универсальный протезвитель, вырубающий даже многие наркотики, не говоря о старом добром алкоголе. Изготавливается в Словении. Стоит... Даже страшно представить, сколько стоит. Но мне 10 капсул достались даром. Знак признательности одного почтенного японца, которому я крепко помог. Нет, никакого гомосексуального подтекста, чисто деловые отношения. Есть много аналогов, от официальных до шарлатанских, типа ультра и антиблевина. Но всё это чушь, только анти -алк. Короче, вещь полезная и практичная. И именно ею я поправлюсь перед самой облавой, чтобы всё видеть, всё слышать и всё знать. Поэтому ровно в 14.45 я, как и планировал, бросил беленькую капсулу в рот и запил очередным бокалом водки. Соколов к этому моменту уже разговаривал с капустным салатом и на моё присутствие внимания не обращал. Очевидно, его заберут милиционеры, но жалеть его нечего. Небось, напишет потом репортаж, как меня замели в облаву. Денег ещё раз работает. Вот только если стрелять начнут, надо его под столик уложить. Пара минут, и алкоголь просто исчез. Никаких последствий, никаких побочных явлений. Правда, в Штерне писали, что антиалог после многократного применения разрушает мозг. Но я пока принял только три капсулы. Так что мой мозг может чувствовать себя спокойно. На многократное применение три капсулы просто не тянут. В эпоху стерео настоящих киноманов днём с огнём не сыскать. В Москве остались два клуба, скорее смахивающих на тайные общества. Молость, я даже был членом одного из них, и с тех пор сохранил привязанность к старым кинокартинам. Так вот, я смотрел много фильмов о работе правоохранительных органов. И старых, и новых. И любая облава в них начиналась с крика «Всем оставаться на своих местах!». Сегодняшнее не стало исключением. В распахнувшуюся дверь клуба рванули звереобразные мужики в бронежилетах и шлемах. Глухо захлопали газовые гранаты, по залу пополз сизый дымок. Его я как раз не опасался, потому что постоянно носил соответствующие носовые фильтры. А вот шальная пуля – совсем другое дело. Поэтому я быстренько переложил Соколова на пол и рухнул рядом. Перестрелка началась сразу же. За неожиданно выступили господа в смокингах, бросившие свои беседы извлекшие из-под стола компактные юаровские автоматы пигмей. Штука послабее «Джи», но тоже не подарок. Не каждый бронежилет спасет. Нападавшие муровцы укрывались за колоннами и открывали ответный огонь. Со стен сыпалась штукатурка, дробился пластик. Со звоном разлетались осветительные панели. Шушеры и проститутки принялись расползаться меж столиков и прятаться за сценой. Из меня кто-то перепрыгнул, и полез когось лавину «Лиан» прочь, громко ругаясь по-немецки. С улицы надрывно орал мегафон «Прекратить сопротивление! Всем сдать оружие!» Сдавать оружие никто не собирался. Мало того, смокинги получили подкрепление – Из вип-кабинок появились люди с разномастным оружием, среди которого я углядел недоброй памяти панасониковский метатель и понял, что мурт точил зубы на кучу совсем не зря. Дело серьёзное. Я подхватил Соколова под мышки и поволок, стараясь пригибаться как можно ниже. По пути наткнулся на пискнувшую чернокожую шлюху, ткнул её ногой взад По счастью, служебный вход никто не запер, и я кинулся туда. Естественно, всё здание цеплено. Но в любом клубе, тем более таком одиозном, существует тысяч способов выбраться незамеченными. Именно таким путём пытался покинуть змеиную кучу давишний официант Пет, бежевый узкий зад которого торчал из жерла пищедоставки. Всё просто. В метре или двух жерло имело ответвление – по которому можно выползти наружу. Старо как мир, но срабатывает. Я не стал тащить официанта назад, потому что вобла мне понравилось, а дождался, пока он уползет внутрь окончательно, и только потом полез сам. Внутри пахло жареным мясом со специями. Я на ощупь нашел ответвление и полез туда, таща соколова. Тяжеловат журналюга. «Телёнок-мутант, это надо же!» Невидаль, нашли. «Вот нормальный телёнок, это интересно. Это мало кто видел». «Что ж там за мутант такой, если аж в Курск попёрлись репортаж делать?» «Надо спросить потом». С этими мыслями ей и выволок Соколова на плоскую крышу клуба. Официант растерянно метался между параболических антенн, явно не зная, что делать. «Куда теперь?» – спросил я, переведя дух. «Лесенка! Лесенка тут где-то должна быть!» – и питал официант, будучи близок к истерике. Я уложил Соколова в тени одной из антенн, здраво рассудив, что здесь он в полной безопасности. Официант бегал вокруг, причитая. «Нашел лесенку?» «Нету! Нету!» – восклицал он. «Хорошо!» «Вон крыш соседние Прыгаем туда». «Далеко!» – испугался Пет. «Как хочешь». «Да, кстати, кто там войну устроил? Эти в смокингах?» «Не знаю», – честно глядя мне в глаза, сказал официант. «Приличные господа. Сидели, кушали. А в кабинках?» «В кабинках киберы. Я их не знаю никого. Не люблю этих». Судя по всему, Пет не врал. А если и врал, то лишь самая малость, потому что среди людей, выбеживших из кабинок, я заметил лота. Но раздумывать об этом не было времени. Разбежавшись, я оттолкнулся от края крыши своим красным треугольником и перемахнул трехметровый проем. Приземлился я тоже удачно, лишь чуть-чуть стукнувшись коленом об акриловый блок крыши. На этом мое везение кончилось. потому что из-за вентиляционного колпака выдвинулись двое спецназовцев с автоматами, а третий появился откуда-то слева и приставил к моей шее шокер. «Ну что, сука?» – лосково спросил он. «Допрыгался?»